Пока-то он крах тарал на своих гремычных слуг, которым, по его расчетам, в ближайшее время предстояло лишиться души, я понял, что мой желудок ноет от голода, взял со стола кусок толстой мягкой лепешки и осторожно отщипнул краешек. Вопреки моим смутным опасениям, лепешка оказалась невероятно вкусной. Впрочем, в стрессовых ситуациях мой аппетит дезертирует первым, поэтому я не наслаждался едой, Я методично запихивал в себя необходимое количество калорий. Когда желудок перестал ныть, я отложил лепёшку в сторону и вопросительно посмотрел на Таункрахта. Ну что, всё готово? Думаю, да. Он решительно поднялся с места. Пойдём, проверим. Эти хлопоты моих слуг надо поторапливать, а то они до ночи будут возиться. А ты уверен, что у них есть души? Ехидно спросил я, когда мы добрались до моей комнаты. По крайней мере, мозгов у них нет, это точно. Я не зря ихидничал. Дюжина здоровенных ребят отчаянно пыталась втиснуть в маленькую дверь громоздкое сооружение, отдалённо напоминающее кровать. На самом деле, сие было вполне возможно. Для этого следовало просто развернуть злосчастный предмет обстановки, а не пихать его поперёк. Да он крахт зарычал, на бестолковые головы у его несчастных слуг посыпались затрещины. Между делом он все-таки как-то объяснил им технологию вноса мебели, так что через несколько минут процесс был благополучно завершен. Я удовлетворенно кивнул, вошел в комнату и устало опустился на кровать. Больше всего на свете мне хотелось спать, а в глубине души я почему-то надеялся, что мне удастся проснуться дома. Я пришлю к тебе спокойно ночного, пообещал танк крахт. Он почему-то последовал за мной и даже уселся рядом на край кровати. Кувшин с сибильтунгским чёрным он предусмотрительно взял с собой и теперь звучно отхлёбывал очередную порцию горючего. Не надо ко мне никого присылать, несчастным голосом попросил я. Мне нужно побыть одному. Ты можешь уйти. Вышел с Пембой общаться, будь уверен. Хорошо, как скажешь. Та он крахт грузно поднялся с моего ложа и направился к выходу. Уже стоя на пороге, он упрямо сказал: "Но спокойно ночного, я всё-таки пришлю. Если он тебе не понравится, убей его, я не стану возражать. Самому надоел". С этими словами он удалился, а я вытянулся на кровать и тихонько застонал от тупой боли в груди. Я был совершенно уверен, что это ноет моя собственная душа, хотя до сегодняшнего дня она казалась мне совершенно здоровой частью организма. Пострадав это к четверть часу, я наконец сделал то, с чего следовало начинать, а я всё откладывал, отчасти потому, что у меня не было никаких сил. отчасти потому, что я отчаянно боялся результата. Дело в том, что в последние годы моя прежняя и только что внезапно завершившаяся жизнь, в которую я так хотел вернуться, была не просто прекрасной, она была по-настоящему удивительной. Не хочу вдаваться в подробности, которые больше не имеют значения, поскольку какая-то могущественная сволочь представленное записывать мои деяния в очередном томе книги судеб безжалостно залило эти главы густой чёрной тушью скажу только что моя прежняя жизнь была переполнена невероятными чудесами и я сам умел совершать некоторые из этих чудес уж не знаю как мне это удавалось но вообще-то я довольно легко обучаюсь всяким новым фокусам как цирковая обезьяна Нужно было проверить, остались ли при мне хоть некоторые полезные навыки. И я проверил. Случилось то, чего я боялся больше всего на свете. Боялся потому, что в глубине души с самого начала знал, что именно так все и будет. И я обнаружил, что больше ничего не умею. Вообще ничегошеньки. Я был совершенно безопасен для окружающих, как секс с дюжиной презервативов. и совершенно бесполезен. Легкомысленное могущество, доставшееся мне с удивительной лёгкостью, оставило меня, словно и не было ничего. Великий и ужасный сэр Макс закончился. Я здорово подозревал, что навсегда. Бедный, бедный, бедный господин Таункрафт, с тоскливой усмешкой подумал я. Тоже мне вызвал демона По всему выходит, что ты не самый везучий парень в округе. А уж я и подавно. Мне было по-настоящему плохо, но я все-таки задремал почти сразу же, словно спешил сменить причудливую и чужую реальность этого мира, озаренного светом трех солнц, да не менее причудливую, но хорошо знакомую реальность сновидений. Впрочем, меня тут же разбудил чей-то писклявый голосок. Отчаянно фальшивя, он пел какую-то дремучую колыбельную, способную усыпить разве что роту солдат после недельного марш-броска. Просто потому, что эти ребята могут спать даже стоя на голове в оркестровой яме оперного театра во время репетиции. "Заткнись", сонно потребовал я. В ответ раздалось тихое бульканье и отчаянный кашель. С перепугу певец подавился собственной слюной. Я разлепил глаза и увидел перед собой существо неопределённого пола в ярко-красном балахоне, украшенном многочисленными лентами, блёстками и прочей фигнёй в таком духе, словно его костюм старательно сородила пятилетняя девочка для своей любимой куклы. Мне вспомнилось обещание от Аункрахта прислать ко мне какого-то таинственного, спокойно ношного, и понял, что это он и есть. Убирайся отсюда, буркнул я. Убивать тебя так и быть не стану, но чтобы через секунду здесь было тихо. Существо попятилось назад, простодушно хихикая. Я сонно подумал, что все обитатели этого мира, кроме развег что самого Таункрахта, почему-то всё время ржут не по делу, и снова провалился в милосердную темноту сна без сновидений.